Глава пятнадцатая. Трестания Венс. «Не реви!» — потребовала Этель. Сиреневый дракончик в ее руках дернулся от звука голоса и продолжил мирно спать. Мне и самой не нравилось, какая я стала слезоточивая в последнее время. То из-за Торн вела плачу, то вот теперь из-за принца. Из-за Анрея Вандрейкана, из-за фермы, которую чуть не спалила. Тут, пожалуй, все вместе. К рассвету от пожара не осталось и следа. Файон помог потушить огонь, а Этель с бабушкой совместными усилиями восстановили сарай. К нашей удаче артефакты для выведения драконов не пострадали, как и сами новорожденные дракончики. Бабушка, наблюдая за мной, хмурилась, но не спешила меня утешать. Наварила своего фирменного травяного отвара и теперь разливала его по кружкам. «Бабушка, а помнишь, ты предлагала...» Сварить такое снадобье, что любого из сердца вытравит, вспомнила я вдруг и с надеждой посмотрела на Чарлин. Та не спешила отвечать, пригубила отвара и неторопливо поставила чашку на блюдце. Дорогая, признаться в этот раз я не уверена, что тебе стоит прибегать к таким мерам. Я вздернула бровь и вопросительно уставилась на бабушку. Слезы сразу как-то высохли. То есть. С Торнвиллом она не прочь была помочь. А принц у нас — исключение? Интересно узнать, почему. «Я просто не хочу, чтобы ты потом жалела», — пояснила бабушка. «Почему я должна жалеть?» «У нас с тобой назрел разговор. Помнишь?» Решила она сменить тему неожиданным образом. «Удачно, надо признать». Строгий взгляд остановился на Вилме. Бедняжка чуть не подавилась своим отваром. «Иди, проверь Морти, его уже пора на луг вывести», — обратилась бабушка к ней. «Так сразу, как пожар потушили, я его отвела пастись», — не поняла намека девушка. «Так, значит, надо пойти и проверить, напоить водой». Под строгим взглядом Черлин Вилма быстро испарилась. «С нами еще оставалась Этель, но тут бабушка предоставила право выбора мне». Готова ли я посвятить подругу в тайны своей семьи? От Торндайк я ничего не скрывала. Но она сама тактично удалилась под благовидным предлогом проверить остальных новорожденных дракончиков. Честно говоря, когда бабушка начала рассказывать, я очень была рада, что мы остались одни. Таких семейных скелетов я никак не могла ожидать. Хотя начало бабушкиной истории было вполне безобидным. «Я родилась...» «В ведьмовской общине на востоке Яргина», — призналась она. Это не стало для меня большим откровением. О том, что бабушка родилась не в Рейринге, я уже давно начала подозревать. Но мне не нравилась замкнутая жизнь в общине, тем более с детства меня тянуло к драконам. Так что, когда я достигла совершеннолетия, и у меня появилось право выбора, остаться или уйти, «Я ушла!» Очень скоро бабушка нашла свое место на землях хранителей драконов в Ергине. Дара хранителя у нее не было, но ухаживать за драконами оказалось ее призванием. Но все изменилось после того, как молодой правитель прибыл к хранителям, чтобы выбрать своего дракона. Он был молод, красив и совершенно не умел принимать отказов. Она была молодой своевольной загонщицей, которая умудрилась поставить на место правителя Яргина, темного властелина, которого нужно было бояться. В общем-то, они даже встретиться не должны были, но судьба их столкнула, и, несмотря на все противоречия, они полюбили друг друга с первого взгляда. Честно говоря, у меня такие сюжеты ассоциировались только с бульварными романами. Пока я пыталась представить простую загонщицу в объятиях темного властелина, поняла, что упустила главное. «Постой, бабушка, ты хочешь сказать, что ты родила сына от того повелителя?» — перебила я. «Да. И как недавно выяснилось, ты с этим повелителем успела познакомиться. Твой дед — повелитель Мордыш». Пока я пребывала в прострации, пытаясь осознать эту новость, бабушка продолжила свой рассказ. Как оказалось, это было только начало. К тому времени, когда темные властелины вступают в полную силу, в их жизни происходят самые важные события. Они выбирают дракона для привязки, чтобы контролировать возрастающую силу, и женятся. Мордыш был не исключением. У него была невеста, и свадьба планировалась в ближайшее время. Но встреча с бабушкой внесла некоторые коррективы. Повелитель полюбил, по-настоящему. Настолько... что был готов наплевать на традиции своей страны и собирался распустить гарем, а договоренности о помолвке разорвать. Вот только невеста оказалась слишком амбициозной и мстительной. Она прокляла мордыша. «А разве она сделала это не после? В смысле, после свадьбы?» Снова вклинилась я в историю, заметив несостыковки с той историей, которую мне рассказал Тэр Ансгар. О, все было совсем не так». как потом разнесла молва. «Забегая вперед, я расскажу тебе главную тайну твоего деда. То проклятие, которым наградила его невеста, а после и жена, вовсе не сняли, как потом всем рассказывали в официальной версии событий». Советник Ансгар сказал, что повелитель потерял память после того, как проклятие было снято. «Нет, не так. Потеря памяти...» И есть проклятие, чтобы он забыл меня. Воцарилась тишина, которую нарушали только неугомонные птицы. Они встречали новый день, и им дела не было до нашего важного разговора. Какое-то время я находилась рядом, надеялась, что получится его снять. Даже возвращалась в родную общину, чтобы посоветоваться со старейшинами. Но невеста Мордыша была сильной, темной, и проклятие у нее тоже было сильное. Такое могло ослабить только время, но вот уже прошло сто лет, а Мордыш Яргинский так и не вспомнил любовь всей своей жизни. Самое ужасное, когда Чарлин находилась рядом, у повелителя начинались страшные головные боли, ни один лекарь не мог помочь. Оставаться и дальше рядом бабушка не могла. Не могла так мучить возлюбленного, который ее даже не помнил. А потом она поняла, что беременна. Скрывать такое было бы неправильно. Но рассказать самому Мордушу Чарлин не рискнула. Советник Ансгар был не только главным советником, но и другом повелителя. Он был свидетелем их любви, одним из немногих, кто знал, одним из тех, кто помог избавить мордыша от жены, которая его прокляла. Именно с его помощью Чарлин смогла уехать. А чтобы призвать его в случае опасности, он дал ей кольцо, которое носили все наложницы во дворце – Древняя надежная магия этих артефактов ни одно поколение защищала девушек. И бабушке пригодилось, когда она сломала ногу. И мне в какой-то степени тоже. Что произошло дальше, я уже догадывалась. Но было много вопросов и пробелов. «А папа знает?» — задала я один из волнующих вопросов. Бабушка покачала головой в стороны. «Я хотела сказать сыну правду, когда он еще не родился». Как говорится, шило в мешке не утаишь. Он был унаследовал силу отца и... «Но он не унаследовал», — договорила я за бабушку. «Зато унаследовала ты». И это был еще один факт, который мне требовалось переварить. «Я не могла поступить иначе, понимаешь? Мое присутствие причиняло ему боль, а я лишь страдала от того, что он не помнит ничего». не помнит то, как любил меня, как я его любила. Теперь я понимала, почему бабушка была против того, чтобы давать мне зелье, которое помогло бы мне забыть Анрея. Она прошла через подобное. «Ты жалеешь, что забыла? Те чувства?» Попыталась я подобрать слова. Чарли усмехнулась. «С чего ты взяла, что я все забыла? Я не пила никаких зелий и тебе не советую». Эта любовь подарила мне лучшие мгновения в жизни, и я надеюсь, что буду помнить каждый из них даже на смертном одре. А твой этот метис...» «Матиас», — машинально поправила я, — «досадное недоразумение, страница жизни, которую поскорее стоило перевернуть. Я рада, что ты и без меня справилась». Похоже, я была права, когда хотела поцелуя с принцем, просто чтобы было яркое воспоминание в жизни, только не училась стереть своих чувств. К этому моменту я переварила главную новость. Я — внучка Мордыша. Более того, я унаследовала его силу. А если обнародовать правду, я стану завидной невестой. Не только Торн вело нос утру, но и... «Почему тогда ты была против того, чтобы я общалась с принцем?» и говорила, чтобы я не наступала на те же грабли, когда я... но ну, ты сама понимаешь. Бабушка кивнула в знак того, что все она поняла. Во-первых, боялась, что из-за принца ты что-нибудь узнаешь раньше времени, и не от меня. Во-вторых... Тут Черлин замялась, явно намереваясь ускользнуть от темы, но, встретив мой требовательный взгляд, все же продолжила. Во-вторых, любить таких мужчин опасно. «Теперь ты знаешь мою историю и видишь, к чему это привело». Тут с бабушкой было сложно спорить. Опасно, да еще как. Для собственного сердца, как минимум. О том, что у мужчин, наделенных подобной властью, долг стоит на первом месте, я слышала много раз от Чарлин. Эти же слова и повторила Анрею. Вот только я и не думала, что для меня все может обстоять иначе. Сама не заметила, как поднялась из уютного кресла, а мягкий плед соскользнул с колен. «Ты куда?» — удивилась бабушка. «Надо поговорить». Я еще не знала, что именно скажу Анрею, но сердце уже радостно прыгало в груди от предстоящей встречи. Глупая и доверчивая, ему было наплевать на все эти проблемы и условности. К замку я неслась, не чувствуя усталости. Рассвет только начался, и по зеленому лугу, в низине возле ручья, стелился белёсый туман. Замок утопал в нем, словно в облаке, в окнах не горел свет, и в груди заворочалось нехорошее предчувствие. «Наверное, спят, или потому что уже светает, потушили все магические светильники». Я беспрепятственно пересекла всю лужайку и оказалась на парадном крыльце. Только там остановилась, чтобы перевести дух». Стук металлического кольца по дереву вышел глухим, но очень слышным в окутавший замок тишине. Из глубины замка послышался шорох. Меня явно услышали, но не спешили открывать. Я едва дождалась, когда тяжелая дверь наконец сотворилась. На пороге стоял невысокий седой старик с морщинистым лицом и подслеповатым взглядом. В руках он держал магический фонарь. Теперь понятно, почему мне так долго не открывали. Вы кто? Не удержалась я от вопроса. Просто до этого я не видела в замке никого из прислуги. У меня вообще складывалось впечатление, что принцы обходились без помощи посторонних. Так что я была уверена, что мне откроют Анрей или Файон. «Смотритель замка!» Прошелестел старик и, прищурившись, внимательно меня оглядел. Вид у меня, конечно, был непарадный, но о старика это не смутило, он вежливо поинтересовался — «Чем-то могу помочь?» «Я знаю, сейчас не самое подходящее время, но могу я поговорить с хозяином? Разбудите его, пожалуйста». «К сожалению, но кроме меня в замке никого нет. Я всегда здесь, когда он пустует». «Он уехал?» — выдохнула я. Вопрос был риторический, но старик-смотритель решил на него ответить. «Хозяева отбыли пару часов назад, Со всеми вещами. Забыв попрощаться, я развернулась и побрела обратно. Я совершенно не ожидала, что принц уедет так внезапно, не попрощавшись. Впрочем, на что я надеялась после нашего разговора? Кто же знал, что мои жестокие слова о том, как я надеюсь больше с ним не встретиться, окажутся столь пророческими? Впору было снова разрыдаться. Да только неожиданный гость, которого я заметила еще на подходе к саду, стоял рядом со столом, где мы пили отвар и разговаривали с бабушкой. Я видела этого мужчину всего лишь раз, но сразу узнала. Тейр Ансгар собственной персоной. Пожалуй, гостя неожиданней сложно представить. Впрочем, сам повелитель Мордыш тут смотрелся бы еще более неуместно. Мое приближение сразу заметили. Советник повернулся и учтиво поклонился мне. Пожалуй, слишком учтиво для простой Ней. «Рад вас вновь видеть, трестание», — произнёс он без лишних формальностей. Появление советника удивило и даже насторожило, особенно если учесть, что он знает о моих родственных связях побольше моего. «Что вас привело, Тейр-Ансгар?» «Беспокойство за старую подругу и ее внучку», — попытался он подобрать слова, но бабушка его перебила. «Можешь не юлить, она уже все знает». Ансгар улыбнулся уже открыто и не скрывал своего довольства. Присел на свободное кресло и сложил ногу на ногу. Бабушка особого добродушия к столь важной персоне не проявляла, но вела себя вполне гостеприимно и налила советнику отвара. «Тогда я не буду тратить ваше время и сразу перейду к делу. Во-первых, я рад, что вы обе в порядке». Во-вторых, вам, Тристане, давно пора познакомиться поближе со своим наследием. Как насчет того, чтобы погостить во дворце вашего деда? Первым порывом было сказать «да», конечно, хочу, а кто бы не хотел. Но первая мысль не всегда бывает верной. Я уже немного успела осознать все и принять, и даже сделать кое-какие выводы. Бабушка была права, когда говорила о том, что такие мужчины, как Анрей, как мой дед, опасны. Опасность таится вокруг них и внутри них самих. К тому же, власть и сила — это бремя. Бремя, которое может коснуться и меня. Я, конечно, не мужчина, но у Мордыша нет других наследников с темной магией, а я не уверена, что готова возложить на себя подобную ответственность и принять тот пугающий мрак внутри, который так и не научилась контролировать. С одной стороны, я навсегда могу стать своей в высшем обществе, среди таких, как Торнвилл и Принцы. С другой стороны, я могу лишить себя чего-то большего — свободы. Да уж, выбор непростой. Власть и возможности — долг и обязательства против беспечной жизни с неясным будущим, которое я построю сама. Здесь было над чем подумать, и об этом я прямо сказала советнику. «Я подумаю над вашим предложением, Тэр ансгар «Не затягивайте». «Вашему деду жизненно необходимо с вами познакомиться». Ответ советника заставил напрячься. Когда я видела повелителя, он был вполне здоров и полон сил. Он многое забыл, но не по своей воле. Уже много лет повелитель в состоянии повышенной тревожности. Он чувствует, что его лишили чего-то важного. Неосознанно, но он тоскует. Это гнетет его и мучает. Звучало не очень. Стало жалко повелителя Мордыша, а еще больше — стало жалко бабушку. А ему вообще рассказывали о... ну, о том, что случилось на самом деле. Ансгар тяжко вздохнул, а Чарлин резко поднялась, что в принципе удивительно с ее ногой. Бабушка взялась за костыль и поковыляла в сторону дома, пробормотав что-то о свежем отваре. А я поняла, что ей попросту тяжело это слушать. «В самом начале...» Когда проклятие только начало действовать, Чарлин пыталась, так сказать, напомнить о себе, но повелитель не может долго находиться рядом с ней. Я пытался рассказать ему, но через какое-то время он всеуслышанное снова забывал. Как бы я ни старался, воспоминания о возлюбленной повелителя не возвращаются и не сохраняются. О вашем отце, по просьбе Чарлин, я не стал говорить, как и о вас. Есть шанс, что о вас он не забудет. Особенно о вас. Почувствует родную силу и начнет задавать вопросы. Я все же надеюсь, что проклятие когда-нибудь спадет, найдется способ, или время его победит. Хотелось бы мне разделять надежды советника, но я бы не делала ставку на себя. Темная магия у меня определенно есть, да только пользоваться я ей не могу полноценно. Я хочу помочь, призналась я, но пока не готова оставить бабушку. «Я ни в коем случае вас не тороплю, трестания Мужчина поднялся, но уходить не спешил. Ансгар извлек из кармана кольцо. еще одно украшение, родом из яргина. В этот раз без змеи, обычное, с перламутровым гладким камнем. То, что это артефакт, я почувствовала еще до того, как советник протянул его мне. «Активируйте его темной магией, как будете готовы. Кольцо откроет вам портал во дворец». Боюсь, я не смогу его активировать. У меня не получается использовать темную силу пока что. Да и с такими мощными артефактами мне еще не приходилось работать. Используйте кровь!» Дожидаться возвращения бабушки Тейр Ансгар не стал. Открыл себе портал и отправился во свояси, чему я была несказанно рада. все таки я была не в том настроении, чтобы принимать гостей. Правда, пребывать в меланхолии и страдать по принцу мне никто не дал. На следующий же день после пожара вылупились остальные драконы, и мне попросту стало не до душевных терзаний. Особенно много внимания требовали те двое, что вылупились из больших яиц и имели поначалу неопределенный вид. После их вылупления это перестало быть загадкой. Нам попались два боевых дракончика, очень шустрые и вечно голодные. А росли они не по дням, а по часам, и требовали очень много внимания. Оставалось дождаться комиссии и подписания нового договора аренды Земли, чтобы считать все проблемы фермы решенными, но никаких проверок мы так и не дождались. В один день бабушки просто прислали подписанный каким-то чиновником из столицы новенький договор, и все. Тут я не сомневалась, стоило поблагодарить старшего принца. Свое обещание он исполнил, вот только не спешил являться за благодарностями. А что-то подсказывало, что они ему вовсе не нужны. Я уже успела увериться в этой мысли, когда мне на артефакт связи пришло сообщение. Это оказалось приглашение во дворец. А точнее, приглашение на бал в честь свадьбы владыки Айстериона. Не думала, что столь грандиозное событие так скоро, и уж точно не ожидала, что я попаду в список гостей. Впрочем, я вообще не думала, что задержусь в рейринге так надолго, А что еще делать девушке после окончания магической академии, если она не собирается замуж? Как не помогать горячо любимой бабушке? Несколько недель полных хлопот на ферме пролетело столь незаметно. Бабушка как раз сняла лечебные артефакты, и прием неприятных лекарств для восстановления костей завершился. Так что Черлин снова могла активно управлять делами фермы. К тому же родители Вилмы возвращались со дня на день И помощников с драконами, и куда более опытных, чем мы Сторндайк, Торндайк, должно было прибавиться. Была у меня паническая мысль проигнорировать приглашение. А вдруг Анрей не имел отношения к нему, и меня пригласил тот же Файон? Тогда встреча со старшим принцем может выйти крайне неловкой. В этой трусливой мысли я почти уверилась, когда меня нашла отель. Я спряталась в гостиной от Полуденного солнца, там и настигло меня приглашение от Ван Дрейконов. Сияющим выражением лица Этель продемонстрировала такую же иллюзорную карточку с золотыми вензелями на черном фоне. «Видимо, на лице у меня что-то такое отпечаталось, потому что Этель строго заявила еще до того, как я что-то успела сказать. Мы идем, и это не обсуждается. Но я не уверена. Мне не хватает материала для статьи о правящей семье и о владыке, в частности, так что тут и обсуждать нечего». Я и не стала тратить на это время. Кто из нас более упрямый, можно выяснять бесконечно, а заниматься этим у меня не было желания. Другое дело отправиться по магазинам, все таки совершать покупки приятных женскому сердцу мелочей, это своего рода лечебная терапия. На подготовку к балу во дворце владыки Айстериона у нас было не так много времени, а для такого важного мероприятия непременно требовалось новое платье. Увы, в изумрудном роге было слишком мало магазинов, так что светлая утащила меня в столицу. Я не стала сопротивляться, благо порталы внутри стороны работали круглые сутки, а вот к такому ажиотажу из-за предстоящей свадьбы владыки я не была готова. Народу было очень много, к некоторым особо популярным магазинам собирались очереди. В остальном столица почти не изменилась, разве что расстроилась еще больше. Как-то с родителями мы тут бывали проездом, но то было настолько давно. Аккуратные невысокие дома плотно прижимались друг к другу. Столица Рейринга расположилась у подножия горы, и узкие улочки плавно петляли вверх. А из любой точки города виднелась изумрудная крыша дворца с золотой статуей дракона на вершине. Рядом с ней кружила драконья стража. «У тебя случаем шею не свело?» Забеспокоилась Этель, когда мы сели пообедать на открытой веранде одной из уютных таверн города. «Что?» — я не сразу поняла, к чему такой вопрос. «Ты постоянно оглядываешься и смотришь на дворец», — пояснила подруга, и я густо покраснела, когда до меня дошёл смысл ее вопроса. Неосознанно я поворачивалась к башне и поглядывала на куполообразную крышу и драконьих всадников, парящих вокруг, будто среди них мог оказаться старший принц. Очевидно, что перед таким важным праздником усилили охрану дворца, но не до такой же степени. «Может, стоило...» Этель замолчала на полуслове и заинтересовалась своим тыквенным супом. Зачерпнула немного. и, словно специально меня дразня, неторопливо смогуя проглотила. «Договаривай!» — поторопила я, заметив, как она зачерпнула очередную ложку. «Может, стоило связаться с принцем и поговорить, чем страдать столько времени?» «Я не страдаю», — выпалила я слишком поспешно, и для нас обеих стало очевидно, что это еще мягко сказано. «Да и как бы я с ним связалась?» «Принц мне не оставил координаты своего артефакта связи». «Ну, можно связаться через Файона?» Младший принц поделился своими еще в ту ночь, в таверне. На мгновение жутко захотелось воспользоваться предложением. но гордость и здравомыслие остановили от необдуманных порывов. Возможно, Анрей уже остыл ко мне, так что если и говорить с ним, то только при личной встрече и после того, как я оценю его реакцию на меня. Да и что я ему скажу? Привет, а я тут случайно узнала, что внучка повелителя Ергина, так что беру свои слова обратно. О том, кто твой дед, я бы не торопилась говорить. Ещё неизвестно, как дедуля отреагирует на появление внучки, а зная нравы ергинцев я бы ожидала чего угодно например могут запереть во дворце пока не решат как лучше пристроить единственную наследницу после того как я рассказала все этель а та настращала меня различными вариантами последствий я была безумно рада что не поторопилась принять предложение советника кто знает чем это для меня обернется и в то же время я вспоминала о еще одном досадном недоразумении о том как попала во дворец Мордыша впервые. Точнее, в качестве кого. Одно дело — бросаться словами, когда речь идет о безродной девице, о которой потом никто не вспомнит. А другое дело, когда речь идет о единственной внучке. Лично я была бы крайне зла, узнав, что меня так нагло обманули. Я бы для начала спросила, куда он пропал. Хороший вопрос. Ответа я не знала, так что оставалось только выдохнуть и ждать бала, где я надеялась встретиться с принцем. От собственных проблем отвлекла суета и шум, заполнивший улицу. По дороге в окружении всадников ехала открытая коляска. Владыку Айстериона я узнала еще до того, как люди на улице стали приветственно выкрикивать его имя. Его и будущей жены, надо полагать. Словно настоящий хищник, владыка выхватил наш столик из толпы, прошелся по мне пристальным взглядом, задержался на отель. Надо же, заметил и узнал, в этом я не сомневалась. Но я была бы дурой, если бы обрадовалась такому вниманию, да и смотрел Владыка Эстерион отнюдь недобро. О, какой злющий! заметила реакцию владыки Этель. Но это не мудрено, с такой сушеной змеюкой всю жизнь предстоит жить, и я бы тоже не радовалась. А? В отличие от Этель, я не успела рассмотреть будущую жену владыки Рейринга, но обсудить. Как так быстро отель успела оценить невесту, мы не успели. Следом за процессией владыки ехала карета. Она остановилась неподалеку, но внимание народа особо не привлекла возможно, из-за плотного кольца стражи, которая ее окружала. Я бы тоже не стала рассматривать подозрительную карету, если бы трое стражников не отделились и не направились в нашу с отель сторону. Надо ли говорить, что тыквенный суп был забыт и успел стыть? «Прошу пройти с нами, Нея, обратился один из стражников ко мне. Мы с Этель переглянулись. Такое внимание было неожиданным, но подруга лишь пожала плечами и подмигнула. «Мол, хотела встреча с принцем, вот она. Мироздание тебя услышала». Пришлось пойти, хотя ноги не слушались. Шла я скорее по инерции. «Каково же было мое удивление!» Когда плюхнувшись на бархатное сиденье, я обнаружила, что внутри кареты меня ждал совсем не Анрей. Даже не его младший брат, будь не ладен этот балбес. Э, эм, промямлила я вместо соответствующего приветствия. Почему вы еще здесь? С нескрываемым возмущением произнесла владычица Тамея, Мать владыки Айстериона, Анрея и Файона. Та самая женщина, что видела меня в одном халате по навороченному артефакту связи принца, а теперь смотрела на меня с откровенной неприязнью. Я наверняка покрылась красными пятнами от жгучего стыда, настолько была ошеломлена встречей с ней вживую, как и ее вопросом. «Вы же сами меня позвали сюда», — наконец нашла я в себе силы ответить. Соблюдать формальности не стала, да и вообще, каков вопрос, таков ответ? «Не прикидывайся дурочкой», — фыркнула владычица, совсем не подобающая ее статусу. «Что ты делаешь в Рейринге? Не пора ли тебе домой? Откуда ты там приехала? Из Эмерии?» Честно говоря, от таких вопросов у меня нервно задергался глаз. «Какое ей дело? Что я тут делаю? Откуда она знает вообще, кто я такая и откуда?» Заметив, что властный посыл до меня не доходит, Томэя продолжила. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» — уверенно заявила она. Я аж поперхнулась воздухом от таких заявлений. И вообще, почему в карете так душно? Не может же эта женщина знать, кто у меня в родственниках. А если так, почему позволяет себе говорить со мной таким тоном? Впрочем, это не имело никакого значения. Я в любом случае не потерплю такого к себе отношения. И будучи дочерью торговца и внучкой фермерши, и будучи единственной наследницей трона темных земель Ергина. «Ты — самая обычная вертихвостка?» — запудрила моему сыну голову. Решила все таки уточнить Томея, кем же меня считает. От каждого резкого слова мои брови ползли вверх все выше. Такой приятной характеристики я себе еще не получала. «Он никогда на тебя не женится, не надейся», — заверили меня. «Ах, так вот она о чем. Похоже, матери Анрея известно, кем пришлось меня выставлять для повелителя Ергина. Несмотря на всю неприязненность ситуации, мне стало смешно, так что пришлось старательно прятать улыбку. Но долго издеваться над женщиной я не собиралась. Еще не хватало, чтобы меня возненавидели и всерьез посчитали угрозой». «Вы все не так поняли», — решила я успокоить Тамею. «Настоящее предложение мне никто не делал». Разве ваш сын не сказал вам, что это была лишь игра? О том, что у нас с ее сыном действительно были чувства, все еще есть. Этого я не стала говорить. Как и о том, что все еще может сильно перемениться. Просто жениться-то мне действительно никто не предлагал. «Игра», — повторила владычица, явно не веря мне. Голос ее сочился ядовитым скепсисом. «Именно поэтому мой сын просил официальное разрешение у своего старшего брата». «От таких заявлений у меня чуть челюсть не отвисла. Какое еще официальное разрешение?» «Что-то сильно сомневаюсь, что такое требовалось предоставить повелителю Мордыша». «Я с вашим сыном ничего не делала. Он не предлагал мне выйти за него замуж. Никаких корыстных намерений у меня нет». «И ни единого слова лжи. Все чистая правда». «Будьте благоразумны, трестание!» Владычица Тамея чуть подалась вперёд. Вкрадчиво посмотрела на меня, будто искала проблески этого самого разума. «Пообещайте!» «Нет, поклянитесь, что не пойдете под венец с моим средним сыном Анреем!» «Нет, ну это уже наглость. Может, ей еще расписку написать?» «Я не могу вам ничего подобного обещать», — процедила я каждое слово, — и не вижу смысла продолжать этот разговор, потому что это все не ваше дело». Не дожидаясь воплей, возмущения и ответа Томеи, я выбралась из кареты, стараясь не хлопнуть дверцей слишком громко. К счастью, пройти сквозь плотное кольцо охраны мне никто не помешал. Я лишь мельком обернулась, когда подошла к столику, где меня ждала Этель и остывшая еда. Карета владычицы Томеи уже уехала. Только после этого я смогла нормально вздохнуть, и почувствовать, как у меня внутри все переворачивается, а сердце стучит быстро-быстро. «Что он сказал?» — не выдержала Этель. «Это был не он. А кто? Что от тебя хотели?» «Много чего хотели. А сколько нового я узнала?» «Одного не поняла. Анрей действительно собрался делать мне предложение?»